Глава 13 Дуэнья. Я лишь прошу, чтобы вы прочитали или выслушали эти слова. Издавшего клятву. Предисловие. Шалан выдохнула буресвет и прошла сквозь него, почувствовав, как он ее окутал и преобразил. Ее переселили, в внемля просьбе, в ту часть ритеру, которую занимал Сибориаль в какой-то степени потому, что он обещал ей комнату с балконом. Свежий воздух и вид на горные вершины. Если уж она не могла полностью освободиться от затененных глубин этого здания, то, по крайней мере, могла обзавестись жилищем на границе. Девушка потянула себя за волосы, обрадованные тем, что они стали черными. Она превратилась в вуаль, маску, над которой трудилась довольно долго. Шалан подняла руки, Они были мозолистыми, натруженными, даже защищенная рука. Не то чтобы вуаль была неженственной. Она подпиливала ногти, любила красиво одеваться, причесывалась. Просто у нее не было времени на легкомысленное поведение. Хороший крепкий плащ и брюки подходили вуале куда лучше, чем струящаяся хава. И у нее уж точно не было времени на удлиненный рукав, прикрывающий защищенную руку. Ее устроит перчатка. И не надо никаких выкрутасов. Сейчас на ней была ночная сорочка. Шалан собиралась переодеться позже, когда будет готова выскользнуть в коридоры у Ритеру. Сперва надо попрактиковаться. Ее слегка тревожила трата света когда все остальные экономили. Но Далинор сказал, что она должна тренировать свои способности, не так ли? Она прошлась по комнате походкой в уверенной и твердой, нечопорной она не смогла бы удержать в равновесии книгу на голове во время ходьбы но зато девушка легко уравновесила бы ее на чьей нибудь физиономии сперва вышибив дух из обидчика шалан несколько раз обошла комнату пересекая пятно вечернего света падавшего из окна ее жилище украшали яркие круговые орнаменты на стенах камень оказался гладким на ощупь и ножом его было не поцарапать мебели было немного хотя Шалан надеялась, что последние экспедиции по добыче имущества из старых военных лагерей вернутся с чем-то, что она сможет забрать у Сибириаля. А пока она справлялась, как могла, с несколькими одеялами, единственным табуретом и, счастье-то какое, ручным зеркалом. Шалан повесила его на стене, привязав к каменной выпуклости, предназначавшейся предположительно для развешивания картин. Она проверила свое лицо в зеркале. Девушка хотела добиться мгновенного превращения в вуаль, без необходимости сверяться с набросками. Она коснулась своего лица, но, конечно, поскольку более острый нос и выраженный лоб были результатом светоплетения, она не могла их чувствовать. Когда Шалан нахмурилась, лицо в вуале безупречно отразило гримасу. «Пожалуйста, налейте мне чего-нибудь выпить», Нет, надо грубее. Выпивку сейчас же! Чересчур? М, м м заговорил узор. Голос становится хорошим обманом. Спасибо, я отрудилась над звуками. Голос вуали ниже и грубее голоса Шалан. Она задавалась вопросом, до каких пределов может дойти, меняя звуки. Сейчас ее охватили сомнения, что иллюзия правильно шевелит губами. Шалан неспешно подошла к своим пищим принадлежностям, и начала листать альбом в поисках изображений вуали, рисованием которых занималась вместо ужина с сибериалем и Паланой. На первой странице альбома был набросок коридора с извилистым орнаментом, по которому она проходила накануне. Безумные линии, завиваясь, убегали навстречу тьме. Она перевернула страницу. Вот изображение одного из зарождающихся рынков города-башни. Тысячи торговцев, прачек, проституток, трактирщиков и ремесленников всех мастей обустраивались в Уритеру. Шалан хорошо знала, как их много. Именно она провела их всех через клятвенные врата. На ее наброске черная верхняя часть большого рынка грозно нависала над маленькими фигурками, которые суетились между палатками, держа хрупкие фонари. На следующем... Был еще один туннель во тьму, и еще один. Потом комната, где орнаменты завораживающим образом завивались и переплетались. Шалан и не осознавала, что сделала так много набросков. Она перелистала двадцать страниц, прежде чем нашла изображение вуали. «Да, губы правильные а вот телосложения нет. Вуаль была поджарой и сильной, и сквозь ночную сорочку это не просматривалось». Все, что было ниже лица, слишком сильно напоминало тело Шалан. Кто-то постучался в деревянную тарелку, висевшую возле ее комнаты. Пока что дверью ей служила обычная занавеска. Многие двери в Уритеру с течением времени искривились, а дверь Шалан была сорвана с петель, и она все еще ждала замены. Стучалась, должно быть, Палана, которая заметила, что Шалан снова пропустила ужин. Девушка резко вдохнула, уничтожая изображение вуали и возвращая некоторое количество бурисвета, потраченного на светоплетение. «Входите», — сказала она. По правде говоря, Палане как будто было безразлично, что Шалан теперь шквал-побери, сияющий рыцарь. Она продолжала по-матерински ее опекать во всех. «Вашу Ладелин». В одной руке большая тарелка с едой, а подмышкой другой несколько книг. Он увидел ее и споткнулся, едва все не выронив. Шалан застыла, а потом взвизгнула и спрятала обнаженную защищенную руку за спину. Адалину даже не хватило приличия покраснеть от того, что он застал ее почти голой. Он удержал тарелку в руке, восстанавливая равновесие, а потом широко улыбнулся. «Вон!» — скричала Шалан, взмахивая на него свободной рукой. «Вон! Вон! Вон!» Он неуклюже попятился через занавешенный вход. Буря, отец! Румянец-шалан, должно быть, сделался настолько ярким, что ее можно было бы использовать в качестве сигнала для отправки армии на войну. Она натянула перчатку, влезла в синее платье, которое висело на спинке стула, и застегнула рукав, потом завернула руку в защищающий кошель. Ей не хватило присутствия духа, чтобы сперва надеть корсаж. Впрочем,. На самом деле он ей и не требовался. Она пинком отправила его под одеяло. В «Свою защиту хочу заметить», — раздался из коридора голос Адалина, «что ты меня все-таки пригласила». «Я думала, это Палана», — огрызнулась Шалан, застегивая пуговицы на боку платья, что было непросто, ведь ее пальцы покрывали три слоя ткани. «Могла бы, знаешь ли, проверить, кто стоит у твоего порога». «Не сваливай все на меня. Это ты врываешься в спальню молодых женщин почти без предупреждения». «Я стучал. Стук был женский. Он был в шалан. Ты стучал одной рукой или двумя?» «Я несу шквальное блюдо с едой. Для тебя хочу заметить». «Конечно, я стучал одной рукой. И, честное слово, разве кто-то стучит двумя?» Тогда это было весьма по-женски. «Адалин Халин, я-то думала прикидываться женщиной, чтобы мельком увидеть девушку в нижнем белье ниже твоего достоинства». «О, ради преисподней, Шалан!» «Ну, ты я могу войти. И просто, чтобы не было между нами недопонимания, я мужчина и твой жених. Меня зовут Адалин Халин. Я родился под знаком девяти, у меня родимое пятно на задней стороне левого бедра, и на завтрак я ел крабовый карри. Что-нибудь еще хочешь знать?» Она выставила голову в коридор, туго затянув ткань вокруг шеи. «На задней стороне бедра? Хм...» «Что должна сделать девушка, чтобы мельком увидеть такое?» «Ясное дело постучать в дверь по-мужски». Она улыбнулась ему. «Подожди секундочку. Это платье просто кошмар какой-то». И снова нырнула в комнату. «Ну да, ну да, можешь не торопиться». «Я не стою тут, держать тяжелое блюдо с едой и нюхая его после того, как пропустил ужин, потому что хотел перекусить с тобой». «Для тебя это хорошо», — отозвалась Шалан. «Помогает набрать силу или что-то в этом духе. Разве ты не этим занимаешься? Душишь камни, стоишь на голове, швыряешься валунами». «Да, у меня немало задушенных камней спрятано под кроватью». Шалан схватила платье с зубами за воротник, И туго натянула, чтобы быстрее разобраться с пуговицами. Или нет. Да что же это такое с женщинами и их нижним бельем, а? Спросил Адалин, и блюдо звякнуло, когда какие-то тарелочки на нем заскользили и столкнулись друг с другом. Я хочу сказать, эта сорочка прикрывает в основном те же части, что и строгое платье. Дело в приличиях, пробубнила шалан, сжимая зубами ткань платья. Кроме того, Кое-какие штуки имеют обыкновение выделяться под сорочкой. И все равно это какие-то капризы, по-моему. О, так мужчины не капризны в том, что касается нарядов. Униформа — это же практически то же самое, что и любая куртка, верно? Кроме того, разве не ты целыми днями изучаешь модные фолио? Он усмехнулся и начал отвечать, но шалан наконец-то оделась и отдернула занавеску. Адалин прислонившийся к стене коридора, впился в нее взглядом, в ее растрепанные волосы и платье, на котором она пропустила две пуговицы, ее зардевшиеся щеки, потом одарил ее туповатой улыбкой. «О, чеш, Он действительно считает ее красивой. Этому чудесному, благородному мужчине действительно нравится быть рядом с ней. Она совершила путешествие до древнего города сияющих рыцарей, Но по сравнению с расположением Адалина, все достопримечательности у Ритеру были тусклыми сферами. Она ему нравилась, и он принес ей еду. Не вздумай все испортить, приказала шалан самой себе, забирая книги, которые Адалин держал под мышкой. Она шагнула в сторону, позволяя ему войти и опустить под нос на пол. Палана упомянула, что ты не поела а потом узнала, что и я пропустил ужин. Ну и вот. Она послала тебя со всем этим изобилием», — договорила Шалан, окидывая взглядом под нос, заставленный блюдами, плоским хлебом и раковинами с закусками. «Ага», — подтвердил Аделин, почесывая голову. «Кажется, это что-то гердозийское». Шалан осознала, насколько она голодна. Девушка собиралась перекусить в одной из таверн сегодня вечером, когда пойдет на разведку, надев личину в вуали. Эти таверны открылись на главном рынке, невзирая на попытки Навани выдворить их в другое место, и трактирщики Сибириаля предлагали множество самой разнообразной еды. Теперь, увидев перед собой все это, ну что ж, она выкинула мысли о приличиях, села на пол и принялась ложку за ложкой поедать водянистый карри с овощами. Адалин остался стоять. В этой синей униформе старший сын Далинора и впрямь выглядел элегантно. Пусть она и не видела его в другой одежде. «Родимое пятно на бедре?» «Ну да, тебе придется сесть на пол», — известила его шалан. «У меня пока нет стульев». «Я вдруг понял», — пробормотал он, «что это твоя спальня?» «И салоны и гостиная, и столовая, и комната...» про которую Адалин говорит очевидные вещи. Она весьма многогранна, это моя единственная комната. А что? Мне просто интересно, насколько это в рамках приличий. Признался он и по-настоящему покраснел, что было очаровательно. Мы ведь здесь одни. И вот теперь ты решил побеспокоиться о приличиях? Ну, мне недавно прочитали лекцию по этому поводу. Это была не лекция возразила Шалан и попробовала одно из блюд. Вкус суккулентов наполнил ее рот, принеся ту восхитительную острую боль и смесь ароматов, которые получаешь только от первого укуса чего-то сладкого. Она закрыла глаза и улыбнулась, смакуя. «Значит, не лекция? В той отповеди крылось нечто большее. Прости», — поправилась она, открывая глаза. «Это не была лекция». «Это было творческое применение моего языка, чтобы отвлечь тебя». Глядя на его губы, она подумала, что языку найдется и другое творческое применение. «Ну да, ну да». Она перевела дух. «Было бы и впрямь неуместно. Окажись мы одни, к счастью, это не так». «Шалан, твое эго нельзя считать отдельной персоной». «Ха, постой, считаешь, у меня есть эго?» «Это просто звучало хорошо. Я не хотел. Не в том смысле. Почему ты улыбаешься?» «Извини». Шалан сжимала кулаки и дрожала от восторга. Она так долго была робкой, что сейчас испытывала удовлетворение даже от упоминания о своей уверенности. «Сработало. Уроки ясны о том, что надо практиковаться и вести себя так, словно у нее все под контролем, по-настоящему работали». Ну, не считая всей той части, которая требовала признаться самой себе в том, что она убила свою мать. Едва подумав об этом, шалан инстинктивно попыталась запихнуть воспоминания куда подальше, но ничего не вышло. Она произнесла его перед узором в качестве истины. Таковы были странные идеалы светоплетов. Теперь воспоминание застряло в ее голове, и каждый раз, когда она думала про него Зияющая рана вновь вызывала острую боль. Шалан убила свою мать. Ее отец все скрыл, изобразив, будто сам убил жену. И это событие уничтожило его жизнь, наполнив ее гневом и разрушениями. В конце концов, Шалан убила и его. — Шалан? — спросил Адалин. — Ты в порядке? — Нет. — Конечно, в полном. «Так или иначе, мы вовсе не одни. Узор, иди сюда, пожалуйста!» Она протянула руку ладонью кверху. Спрэн с неохотой спустился со стены, откуда наблюдал за происходящим. Как обычно, он создавал рябь на предметах, по которым перемещался, будь то ткань или камень, будто что-то было под поверхностью. Его сложное, колеблющееся плетение линий все время менялось, словно плавилось. Он пересек ее платье, Забрался на руку, потом проступил сквозь кожу и поднялся, сделавшись по-настоящему трехмерным. Спрэн завис в воздухе. черные головоломные узоры из подвижных линий. Какие-то его части уменьшались в размерах, в то время как другие увеличивались, растекаясь по его поверхности, словно поле беспокойной травы. Шалан не станет его ненавидеть. Она может ненавидеть меч, которым убила свою мать но не его. Девушка на время оттолкнула боль, не забыла ее, но понадеялась, что боль не испортит время, отпущенное им с Адалином. «Принц Адалин, полагаю, ты уже слышал голос моего спрена? Давайте я официально вас представлю друг другу. Это узор!» Адалин почтительно опустился на колени и уставился на завораживающие геометрические узоры. Шалан его не винила. Она и сама не растерялась в этой сети линий и фигур, которые как будто повторялись, но на самом деле не совсем. Твой спрен, пробормотал Адалин, Шалан спрен. Узор, в ответ на это раздраженно фыркнул. Он называется криптик, пояснила она. Каждый орден сияющих связан с особым видом спренов, и эта связь позволяет мне делать то, что я делаю. Творить иллюзии негромко ответил Адалин, «как ту, с картой на днях». Шалан улыбнулась и, понимая, что от недавней иллюзии у нее осталось лишь малая талика буресвета, не смогла сдержать желание порисоваться. Она подняла защищенную руку, покрытую рукавом, и выдохнула мерцающее облачко буресвета, которое полетело над синей тканью. Оно превратилось в маленькое изображение Адалина в осколочном доспехе. С ее набросков. Оно не двигалось, стояло с клинком на плече, с поднятым забралом, словно маленькая кукла. «Это невероятный талант!» Адалин потыкал пальцем в свое изображение, которое расплылось, не оказывая сопротивления. Он помедлил, потом ткнул пальцем с прена, тот отпрянул. «Почему ты настаиваешь на том, что его надо прятать и притворяться, будто ты из другого ордена?» «Ну...» — протянула она, пытаясь сформулировать мысль и сжимая ладонь, позволяя образу Адалина раствориться. «Я просто думаю, что это может дать нам преимущество. Иногда тайны важны». Адалин медленно кивнул. «Ага, да, они важны. Так или иначе. Узор, сегодня вечером ты будешь нашей дуэньей». Узор загудел. «А что такое дуэнья?» «Тот, кто наблюдает за двумя молодыми людьми, когда они оказываются вместе, чтобы убедиться, что они не сделают чего-нибудь неуместного». «Неуместного?» — переспросил узор. «Вроде деление на ноль?» «Чего?» — изумилась Шалан и посмотрела на Аделина, который пожал плечами. «Послушай, просто приглядывай за нами, этого хватит». Узор загудел, растаял, превращаясь в свою двумерную форму и обосновался на боку миски. Ему, похоже, там нравилось, словно кремлецу, который уютно устроился в какой-нибудь щели. Не в силах больше ждать, Шалан взялась за еду. Адален уселся напротив и принялся за свою порцию. Некоторое время Шалан игнорировала свою боль и наслаждалась моментом. Хорошая еда, хорошая компания, заходящее солнце отбрасывает рубиновые и топазовые отблески на горы и комнату. Ей захотелось нарисовать эту сцену, но она знала, что такие моменты невозможно запечатлеть на бумаге. Дело было не в содержании или композиции, но в радости жизни. Фокус со счастьем заключался не в том, чтобы замораживать каждое быстротечное удовольствие и цепляться за него, но в том, чтобы наполнить жизнь предчувствием множества будущих таких моментов. Адалин, прикончив целую тарелку скрипунов, тушенных в раковинах, выбрал несколько кусочков свинины из кремообразного красного кари, положил их на тарелку и протянул ей. «Хочешь попробовать?» Шалан издала сдавленное восклицание. «Да ладно тебе!» — настаивал он, покачивая тарелку. «Это вкусно!» «От этого у меня губы сгорят и отвалятся, Адалин Халин». Не думай, будто я не заметила, что ты выбрал самое пряное зелье из всех, что прислала Палана. Мужская еда ужасна. Как вы вообще различаете вкусы при таком количестве пряностей? Зато она не пресная, — не унимался Адалин. Он наколол один из кусочков и сунул в рот. Тут нет никого, кроме нас. Можешь попробовать. Она рассматривала предложенное, вспоминая, как ребенком, украдкой пробовала мужскую еду. Впрочем, не это конкретное блюдо. Узор зажужжал. «Это и есть та неуместная вещь, которую я должен не дать вам совершить». «Нет», — ответила Шалан, и узор успокоился. «Наверное», — подумала она, «дуэнье, которое верит почти каждому моему слову, окажется не самой полезной». И все-таки, вздохнув, взяла кусочек свинины, и завернула в лепешку. Она ведь в конце концов покинула Якивет в поисках новых впечатлений. Откусив кусочек, мгновенно получила повод сожалеть о своем жизненном выборе. С глазами полными слез, Шалан поспешно схватила чашку воды, которую невыносимый Адалин с готовностью ей протянул. Осушила одним глотком, но это как будто совсем не помогло. Вслед за этим вытерла язык салфеткой, самым женственным образом, разумеется. «Ненавижу тебя!» — сообщила она, и вслед за этим выпила и его воду. Адалин тихонько рассмеялся. «О!» — внезапно сказал узор, и, оторвавшись от миски, завис в воздухе. «Так вы говорили о спаривании!» «Я должен убедиться, что вы случайно не спаритесь, поскольку спаривание запрещено человеческим обществом до выполнения соответствующих ритуалов. Да-да, м, -м, м Обычай диктует определенные закономерности, предваряющие совокупление. «Я это изучал». «О, буря, отец!» — выдохнула Шалан, прикрыв глаза свободной рукой. Несколько спренов стыда выглянули ненадолго и исчезли. Второй раз за неделю. «Итак вы двое», — провозгласил узор, — «не спариваться! Ни в коем случае не спариваться!» Он прогудел что-то невнятное, как будто довольный собой, а потом примостился на одной из тарелок. «Да, это было унизительно», — пробормотал Шалан. «Может, поговорим о книгах, которые ты принес?» или о древней воренской теологии, или о стратегии подсчета песчинок, о чем угодно, кроме того, что сейчас произошло. Пожалуйста. Адалин тихонько рассмеялся, затем потянулся к тонкой тетради, которая лежала наверху стопки. Майаладер послала людей, чтобы опросить родных и друзей Ведекара Переля. Они узнали, где он побывал до того, как умер, кто видел его последним, и записали все подозрительное. Я подумал, мы можем прочитать отчет. А остальные книги? Ты выглядела потерянной, когда отец спросил тебя о политике Макабаки, сообщил Адалин, наливая немного вина. Всего лишь мягкого желтого. Ну, я поспрашивал, и похоже, что кое-кто из ревнителей притащил сюда свои библиотеки целиком. Через одного слугу удалось разыскать для тебя несколько книг по Макабаке, которые мне весьма понравились. Книги? — переспросила Шалан. Тебе? Я не все свое время провожу, тыкая в людей мечом. Ясно, и тетушка Навани позаботились о том, чтобы моя юность была заполнена бесконечной учебой с ревнителями, которые читали мне лекции о политике и торговле. Кое-что застряло в моей голове вопреки моим природным склонностям. Эти три книги — лучшие из того, что мне читали, хотя последние в переиздании. Я подумал, они пригодятся. Это предусмотрительно. — призналась Шалан. — В самом деле, Адалин. спасибо. Я тут подумал, знаешь ли, если мы планируем продолжать это дело с обручением... А почему бы нет? Шалан внезапно запаниковала. — Не знаю, ты же сияющая. В каком-то смысле полубожественное создание из мифологии. А я-то все это время думал, что мы даем тебе возможность выгодно вступить в брак. Он встал и начал ходить из угла в угол. «Преисподняя, я не хотел так говорить! Прости, я просто... Я не перестаю переживать о том, что могу все это каким-то образом испортить». «Ты переживаешь, что сам все испортишь?» Шалан ощутила внутри теплоту, которая родилась не только благодаря вину. «У меня не очень-то хорошо получается с отношениями. А такие люди вообще бывают?» Я хочу сказать, существует ли на самом деле тот, кто может взглянуть на зарождающиеся отношения и подумать, чтобы все знали, у меня тут все схвачено. Я вот лично думаю, что мы все идиоты, когда дело касается таких вещей. Со мной все хуже. Адалин, дорогой, последний мужчина, к которому у меня появился романтический интерес, не просто был ревнителем, и ему первонаперво запрещено было за мной ухаживать. Но еще и оказался наемным убийцей, который всего лишь пытался завоевать мое расположение, чтобы подобраться ближе к ясне. Думаю, ты переоцениваешь способности других людей в этом плане. Он перестал ходить туда-сюда. Наемный убийца? Именно так, подтвердила Шалан. Он почти убил меня ломтем отравленного хлеба. Ух ты! Я должен услышать эту историю. К счастью, я только что рассказал ее тебе. Его звали Кабзал, и он был со мной так невероятно мил, что я почти прощаю его за попытку меня убить. Адалин ухмыльнулся. — Что ж, рад слышать, что мне не придется одолевать высокую планку. Я всего лишь должен тебя не отравить. Хотя не стоит рассказывать мне о прошлых влюбленных. Я начну ревновать. — О, умоляю! — воскликнула Шалан, макая хлеб в остатки сладкого кария. Ее язык все еще не пришел в норму. Ты ухаживал примерно за половиной военных лагерей. Не так уж все и плохо. Да неужели? Судя по тому, что я слышала, мне придется отправиться в Гердас, чтобы найти годную женщину, за которой ты не ухлестывал. Она протянула руку, и Адалин помог ей подняться. Насмехаешься над моими неудачами. Нет, я их восхваляю, сказала шалан, вставая рядом с ним. Видишь ли. Дорогой Адалин, если бы ты не испортил все те предыдущие отношения, тебя бы не было здесь со мной. Она прижалась к нему. И потому на самом-то деле ты разбираешься в отношениях лучше, кого бы ты ни было. Ты испортил только неправильные, понимаешь? Он наклонился, его дыхание пахло пряностями, его униформа хрустким чистым крахмалом, как того требовал Далинар. Его губы соприкоснулись с ее губами, и сердце Шалан затрепетало. Так тепло! «Не спариваться!» Она вздрогнула, прервала поцелуй и отпрянула, чтобы обнаружить зависшего рядом с ними узора, быстро чередующего формы. Адален расхохотался, и Шалан не смогла не присоединиться к нему. До того нелепо все вышло. Она отступила от него на шаг, но руку не отпустила. «Никто из нас этого не испортит», — заявила она молодому человеку, сжимая его пальцы. «Пусть время от времени и кажется, что мы изо всех сил пытаемся это сделать». «Обещаешь?» «Обещаю». «Давай посмотрим эту твою тетрадь и узнаем, что в ней говорится о нашем убийце».